Те сумежане, что на завтра явились на утренню, не могли молиться от изумления. Оба служителя Божия, Парамонарь и отец Касьян, будто побывали в жестокой драке. У одного разбит нос и скула, у другого подбит глаз и губа, да еще кровоподтек на виске. Этого воято катаясь по полу, приложил его об угол печи. Люди разглядывали их выпученными глазами, но вопросов задавать не смели. Если бы поп и парамональ вдвоем отбивались от каких-нибудь лиходеев, так рассказали бы, да и откуда им тут взяться, лиходеем? Не между собой же подрались, прикрывая рот, ладонью, шептала воля Милославки. Не за устинью ли? также отвечала та. тот то молодой, все к ней бегивал, а старый, не возревновал ли? О чем поп мог поспорить с паромонарём, годящимся ему в сыновья, чтобы дело дошло до драки? Если парень провинился, к чему таить от людей? Друг на друга они почти не смотрели, но службу провели. И как не шастали бабы к Параскеве и Ираиде, те лишь разводили руками, ничего не ведаю. Ираида только и слышала, как парамонарь после службы спрашивал у отца Касьяна, мол, возьму соловейку. Тот ему, зачем тебе? А тот... «Поеду, мол, зачем ты вчера велел?» После этого парамонарь взял последнюю попову лошадь и уехал. На восход, к болотице. Может, в песты, а может, и в божеводы. Но побитого вида обоих и эта поездка не объясняла, а только все запутывала, и сумежане согласились со всем, сказавшим, что, как видно, опять бесы взгон учинили. Взгон набег, вторжение. Этой ночью Вояте спалось плохо, болели ушибы, и семь верст до пестов он предпочел одолеть на соловейке. Странно, но после драки его страх перед отцом Касьяном весь куда-то улетучился, да и от прежнего почтения к Ирею ничего не осталось. Увидев поутру побитое лицо папа Абертуна, Ваята с трудом сдержал усмешку. Когда-то в молодые годы и тот умел драться, но с тех пор давно отвык. К своим жертвам он в зверином обличии приходит, а в человеческом — Ряса в ногах путается. Благодаря уговору в ближайшие дни Ваята мог за себя не бояться, пока не достанет апостол. «Ты что же? Поверил ему?» Выслушав рассказ о ночной схватке, Еленка всплеснула руками. В голосе ее звучало недоверие и даже враждебность. Голубые глаза были заплаканы, но в них же горел вчерашний гнев. «Не даст он жизни ни тебе, ни Тёмушке», — продолжала она. Не таковский он, чтобы врагов своих миловать. Брата не пожалел, а тебя, думаешь, пожалеет? Не то чтобы я ему верил, но апостол нужно достать. Сдается мне, он его боится. Ваята понизил голос, хотя они были в бедной Еленкиной на избе вдвоем. Правда ли он сказал, что книги Панфирьвы власть над змеем смоком дают? Или нет? Может, и правда. Может, змеи моего отца и задавил там, на озере? Он перед тем, как идти. Апостол все читал. Расскажи толком, как все было. — Было это перед Ерилиным днем, Ерилой Огненным, — начала Еленка. Девятуха была, помню. — Стой! — Ваята поднял руку. Не пришлась ли на тот день Ульяния, Пятница Великая? Еленка помолчала, сосредоточенно вспоминая то лето. — Может, и пришлась. Помню, Пасха была перед Иаковым апостолом. А видели в небе звезду, чтобы стояла над озером. — спросил Ваята, и сердце замерло. — Да. Еленка медленно кивнула. Говорили, что та звезда — знаменье Змеева в небесах. Аки звезда великая сходит змей превеликий, от небес огнем. Дурное то знаменье. Великие беды предрекает. Так и вышло. Змей будто в озеро кинулся и пропал. Народ вышел смотреть, что и как. Потом прибежали к нам — Беги, — говорят Еленка, — там отец твой, поп Македон. Лежит он у самой воды, но ну, там, где береза. — Где теплые ключи? Хорсовые врата? — Ты знаешь про врата? И про мост тоже знаю. — Там он был? — Там. Лицо синее, черное, ладони в кровь стерты, ран никаких не было, — сказали мужики, — удавили его. А на горле, когда человека душат руками или петлей, на горле же след остается. Был такой? Нет, с сомнением ответила Еленка. По ее напряженному лицу, по горестному выражению глаз было ясно, что сейчас она пытается как можно полнее увидеть в памяти то зрелище, какое предпочла бы забыть. Посинел он весь, но чтобы след на горле? Нет. Надо бабульяну и Степаниху спросить. Они обмывали. Ой, Степаниха-то померла. Ты бабульяну знаешь? Воят оживился. Еще б не знать. Она баба добрая. Хотела Темушке крестной матерью быть. Да тот не дал от чего-то. Он не любил ее издавна. А что она ему сделала? Даже не в нашей деревне живет. А в какой? Ну, в ведомле вроде. А может, в Шишиморова? И ладно, погоди, я поразмыслю. Похоже, что смерть отца Македона очень тесно связана с Великославлем. Был тот самый день, когда Великая Пятница Ульяния пришлась на Девятуху. Встала над озером звезда, будто огненный змей. Апостол! Уж не видел ли отец Македон город под водой? Может, пытался сам его вернуть? И тут его смерть настигла. Видать, от рук того, кто очень не хотел, чтобы город возвратился. А кто это такой? Уж теперь ведомо. У него апостол был при себе? Нет, дома лежал. Я потом его нашла, как пожитки разбирала. Бедным отдать. И что? Глядеть на него не хотела, как бы не он. Может, батюшка мой был бы жив. А тот ведь спрашивал про него. Я думаю, к чему ему тут быть? Еще кого-нибудь до гибели доведет. Муж и так. Ну ты знаешь уже двоедушником сделался. Получил он, апостол, совсем сбесится. Я и надумала. Что? Отнести его? Куда? Терпеливо выспрашивал Ваята, поскольку был уверен. Со следа этой тайны он уже не сойдет. Пойдем. Еленка со вздохом поднялась. Отведу. С того лета я сама и не бывала там. Все тропки, поди, заросли. Пошли сначала по дороге на Божеводы, хорошо всем известный, но боковые тропки все сужались, и вот воято обнаружил, что Еленка ведет его через лес. Когда-то здесь была тропа, но от нее остался только заросший травой просвет между деревьями, обрамленный будто стражей, тонкими осинками и невысокими молодыми елями. По сторонам бывшей тропы зеленели пышные кусты папоротника. Потом начался бурелом, сваленные деревья, засыпанные сучьями и старой листвой, тянулись вдоль тропы шагов на сто. — Это когда он помер, — Еленка показала на бурелом. — Ну, отец их, старик. — Волх в крушина, — сообразил Ваята. Видно, Еленка не хотела называть его имя вблизи прежнего обиталища, и он тоже воздержался. Как нередко бывает, дух сильного колдуна, по смерти вырвавшийся из тела, бурей прошел по лесу, ломая и валя деревья. Представив эту мощь, Ваята содрогнулся и перекрестился. Вот ведь бесовское силище живет в крови отца Касьяна. Да только не сильнее силы Божьей. Несколько раз Еленка сомневалась, останавливалась, озиралась, шептала что-то. С тех пор не бывало здесь, оправдываясь, пояснила она, восемь лет. А к СБИ до того никто не ходил. Может, он сам и путает? Два раза им пришлось возвращаться назад, обходить бурелом, искать переправу через неглубокие извилистый крутицкий ручей. Пробрались через поваленное бревно, держась за ветки и ступая кое-как по камням в русле. Дальше Еленка старалась держаться вдоль ручья. Жаловалась, что путь сильно зарос, и она не узнает местность, но ручей приведет куда надо. Оба устали и взмокли, давно промочили ноги. У Еленки вся Панева была в прилипшем ссоре. Мелкий лесной сор противно лип на вспотевшую кожу сыпал за шиворот. Даже Ваята, парень крепкий, запыхался бродить через высокую траву, лазать через бурелом, продираться сквозь кусты. Найдя чистое место, умылись в ручье. Ваята полил себе голову водой. — Уже скоро! — обнадеживала Еленка. Вновь показалась тропа. Заросшая мелкой травой и мхом, она, однако, выделялась меж рядов папоротника и уводила от ручья в чащу. Еленка уверенно свернула на нее, а у Ваяты ёкнуло сердце. Теперь близко. Тропа шла через довольно редкий сосняк, и всего шагов через полста Ваята увидел впереди, за рыжими стволами, одинокую избушку на краю поляны. Сразу было видно, что избушка давным-давно пуста. Из-под стены ее росли кусты, Поляну пересекали упавшие древесные стволы, Уже старые, с обломанными ветками И осыпавшейся корой. Избушка несколько покосилась, Крыша в середине просела внутрь. Серые стены, серая крыша, Черный глаз оконца. Она выглядела не как дом, А как труп дома. боя опять невольно перекрестился, Да в нее лезть, что на тот свет идти. Избушка стояла не на земле, а на подпорках высотой в пару локтей, к закрытой двери вела довольно длинная пологая лестница. И самая чернота была в промежутках между опорами. Одна старая сосна простерла длинные ветви над самой крышей, так что она, как и земля вокруг, была усыпана шишками. Завидев избушку, Еленка остановилась перевести дух, и Ваята был рад остановке. Задержала Еленку не просто усталость. В ее голубых глазах, устремленных на избушку, были и страх, и ненависть, и тоска, и затаенная боль. Помедлив, она тоже перекрестилась. «Пойдем». Страшно было ступать на поляну, по которой явно уже много лет не ходили человеческие ноги. Перешагивая через упавшие стволы, Ваята и Еленка прошли по лестнице. Вблизи Ваята заметил... Позади избы еще одно строение — клетили или овин, а может, хлев. От его соломенной крыши остались одни клочья, но стены из толстенных бревен еще держались. Еленка, более легкая, первой поднялась по лестнице, осторожно пробуя ногой каждую ступеньку. Скрип их был, как вопль голодных духов. На узком крыльце Еленка храбро толкнула дверь, но та не поддалась, перекосила. Убедившись, что крыльцо способно его выдержать, Ваята приступил к двери, навалился плечом и в конце концов чуть ее не высадил, но сдвинул с места. Из черной щели повеяло лесной затхлостью. Ваята надавил еще, чтобы можно было протиснуться. Постой! Задыхаясь, Еленка схватила его за руку. Видно, ее одолевала жуть. Ваяте тоже было не по себе но он лишь смутно представлял все то, что двадцать лет назад для Еленки было важнее всего на свете и в итоге привело ее в нынешнее положение. «Молитвы, знаешь?» — выдавила она, не отрывая глаз от щели. «Читай!» — видно, сама не могла вспомнить подходящих. «Крест надо мной, крестом себя ограждаю, крестом беси прогоняю!» Едва слышно Еленка повторяла за ним. Потом кивнула, и воято еще отодвинув дверь плечом, протиснулся внутрь. Заслонки на оконце не было, сумрачный лесной свет свободно проникал внутрь. Ваята быстро окинул избу взглядом, старинная черная печь-каменка, покосившийся стол и несколько ломанных лавок. Вот и все. Из щелей между серыми бревнами свисают белесые клочья мха, будто старушечьи седые космы. На лавках ничего, ни тюфяков, ни покровов. Однако Ваята не мог отделаться от ощущения, будто здесь лежит покойник. Ни за что он не решился бы сесть на одну из этих лавок, пусть даже на самую крепкую. Помни, что половицы могут просесть, и тогда рухнешь в ту черную жуть. Он ступал осторожно, перенося вес на ногу, постепенно. Но дубовые половицы оказались крепкими. Еленка пролезла вслед за ним, держась за его рукав. Тоже огляделась, будто ожидая увидеть с того покойника. Просевшая крыша неприятно нависала над самой головой. Они остановились у двери, осматриваясь. В углу какие-то палки, высокая треснутая ступа, возле нее каменные жернова в деревянном полузгнившем коробе. Две полки рухнули, одна перекосилась, от горшков остались черепки, усыпанные лесным сором и палым листом из конца. Не то остатки туисов, не то просто куски бересты. Где же здесь может быть книга? Еще раз, еще Ваята обводил глазами стены и пол. Да ей и негде здесь быть. А была бы, сгнила бы давно. Еленка выпустила его рукав и медленно двинулась через избу, ногой прощупывая пол. Приблизилась к печи. Следуя за ней, Ваята рассмотрел, что возле печи был устроен конник. Лавка ларём, рундук ларь для спанья с подъемной крышкой. В обычных избах, поставленных прямо на землю, в коннике под крышкой часто делают лаз в подпол, но здесь это было просто хранилище для припасов и теплое место для спанья. Еленка беспомощно оглянулась на него, сама приступить боялась. Ваята постучал ногой по боку конника, потом взялся за крышку. Она не давалась, он потянул сильнее, раздался треск, и крышка осталась у него в руках. Из коника через щели внизу прыснули мыши. Еленка от неожиданности вскрикнула и опять вцепилась в воятин рукав. В конике было пусто, только разный сор, мышиные гнезда и помет. В углу старый стертый веник. «Я его сюда положила», — прошептала Еленка. «Кто-то унес», — также чуть слышно ответила Ваята. Он знал, что должен испытывать разочарование, но, честно говоря, и не рассчитывал что-то здесь найти. Никто не мог унести. Двоедушник тот не брал. Иначе не пытал бы меня годами, где да где. Тебя бы не посылал. А больше некому. Кто же сюда пойдет? Старик, плескач, да страхота. Весь их род был. Мать их совсем давно умерла. Они еще отроками оба были. А страхо Начал было воято, но сообразил, а тот еще раньше старика умер. Позже, старик первым. Тогда они уже взрослые были оба, без него исцепились. Но, страхота, раньше Македона сгинул лет на десять или сколько? Когда ты приходила здесь уже? Сколько-то лет никто не жил. Чуть не пятнадцать лет изба пустая стояла. Но, выходит, кто-то побывал тут, раз книгу забрал. Ваято положил крышку назад на конник. Оба задумались. Если какой-то ловец случайно забрел и взял книгу, почему молчит, почему не принес ее с торжеством, к власию? не вручил папу Никому другому она и не нужна, помимо папа и кое-кого из монастырских во всей волости грамоте гораздо только трофим Тиун. Еще кто-то подбирается к змею смоку, но одна книга выходит в этой ловле бесполезна. «Только у старика да у страхоты теперь и спросишь», — пробормотала Еленка. «Думаешь, у них можно?» — Ваята повернул к ней голову. «Как знать? Может, и навещают старое гнездо свое. Страхота, он ведь не погребён по-людски. Может, и бывает». «Будет говорить? Ты знаешь, как его вызвать?» «Вызвать?» — голубые глаза Еленки расширились от ужаса. «И спросить, кто, мол, апостол взял?» «Ты? Ты не побоишься?» «А это так страшно!» — невесело усмехнулся Ваята. «Делать-то что? Он съест меня?» Еленка задумалась, потом вымолвила. «Я не знаю. Может, не съест. Может, зол будет до всякого. Это надо здесь полуночи дождаться, а там захочет так покажется. Так я останусь. В полудню завтра не приду». Присылай мужиков с кулем рогожным, косточки мои белые собирать. Еленка задумалась, даже присела с осторожностью на конник. Может, мне тоже? Ты домой ступай, чем ты поможешь? Пригодился бы здесь Куприян из Барсуков, или Егорка, или даже Миколка, о неупокоенных духах и тот явно знает больше, чем говорит. Но я-то знал, в тайну апостола никого из них втягивать не надо. Артемия нужна ему, отец Касьян, теперь его враг, ему и добывать оружие. Оружие. Рогатину он так и не доделал. У Кузьмы с роста не лежит наполовину сделанная заготовка, еще ничуть не похожая на копейца. Наконечник копья. Сумеет ли он довести работу до конца? И придется ли пустить Рогатину в дело? По сравнению с мыслью об этом, даже мысль дожидаться покойника в его старой разваленной избе не казалась такой уж страшной. Хорошо, что из пестов они с Еленкой догадались взять хлеба, несколько печеных яиц и два вчерашних блина, а еще две свечи. Перекрестив вояту, Еленка ушла, а он со своим богатством остался ждать. Сидеть в мертвой избе, где пахло лесной прелью и мерещился покойник на лавке, было противно и скучно. И воята ушел в лес. Нашел удобное место на берегу ручья, присел на бревнышко, поел, попил из ручья воды и даже прилег поспать на мху и папоротники. Было очень, кстати, отдохнуть после вчерашнего беспокойного дня и ночи с дракой. Было тепло, запах свежей хвои и нагретого маха навивал сон. Когда воято проснулся, уже темнело. В избу Ваята забрался, не дожидаясь полной темноты, побоялся стукнуться обо что-нибудь. Убедившись, что конник, хоть и скрипит, вполне еще прочен, сел на него. Сидел в уме, читая псалмы, одним ухом прислушиваясь к пению птиц. Постепенно они все стихли, остался только свист цикад. Соловьев, как видно, в этой местности не было. Иногда раздавались крики ночных охотников, сов и филинов. Когда стало так темно, что ничего не разглядеть, Ваята зажег свечу и пристроил ее на печь. повыкнув он не испытывал страха в этой избе, но дверь прикрыл. Может ли лютый зверь найти его по следам? Если да, то разделается с ним без труда. Но до полнолуния еще семь дней. Еленка сказала, что не дышал во сне ее муж только в три ночи полнолуния, однако признавала, что за двенадцать лет с тех пор, как она его оставила, Он мог свои обыкновения изменить. Оконце, напротив, было снаружи завешено черной занавесью тьмы. Осторожно пройдя к нему, Ваята нашел глазами уполовиненную луну над черными вершинами леса. Полночь. Позади раздался шорох, Ваята обернулся. Мыши! Из устье печи выбиралось нечто живое, куда крупнее мыши. Не в силах это разглядеть, свеча располагалась выше. Ваята застыл у оконца. Нечто плюхнулось на пол и завозилось. Приглядевшись, воята перевел дух. Это оказалось всего-навсего жаба, правда, необычайно крупная, как сильно перезревший гриб-боровик или очень хорошая репа, какую бабы носят по деревне и перед всеми соседками хвастаются. Видно, жаба нашла себе приют в заброшенной печи, а ночью отправилась промышлять козявок. «Ох, давненько здесь русским духом-то не пахло!» — вдруг сказал мужской голос. От неожиданности Ваята дернулся всем телом и повернулся к двери. Дверь была неподвижна. Возле нее никого. «Здесь я!» — добавил голос. Ваята опять повернулся к печи. Жаба, сидя перед устьем, смотрела на него в упор. «Будь здоров, гостенек!» — у Ваяты на глазах сказала она — Хлопая широкой пастью, с чем пожаловал. Гостинца принес? Ваято сглотнул. Стылые мураши побежали по телу. С ним разговаривает Жаба. Бес в виде жабы. Дождался. Рука сама дернулась, перекреститься, но наученный опытом воята удержался и вымолвил: Ты кто? Хозяин здешний. Ты что же, с пустыми руками? «Вежеству не учен?» «Блин есть. Будешь?» «Давай твой блин». Воята по широкой дуге, обогнув печь, прошел к своему коробу и вынул завернутые в листья лопуха два блина. «Хозяин здешний. Дух кого-то из прежних обитателей, или всех их сразу, как всякий домовой. Воята раньше не слышал, чтобы домовой имел облик жабы. Но здесь кругом лес». Развернув лопухи, он осторожно поднес угощение к печи и положил перед жабой. Та вдруг быстро подалась вперед с раскрытой пастью, будто хотела заглотнуть его руку. Воята резко дернулся назад, а жаба захохотала. — Да не боись! Шучу я! Пока! Вслед за тем жаба принялась жадно заглатывать блины. — Лет пятнадцать блинов не едал! — пробурчала она по ходу, чавкая. Разве ж кто догадается. Еленка, добрая душа, мне ложку тоже клала тайком на карачун. Да мне к тому столу не подойти. Слопав блины, жаба вдруг стала заметно больше, уже с хорошей лукошка. Таких огромных жаб на свете не бывает. Правда, простые жабы и до блинов неохочи. «Ну, зачем пришел?» — обратилась она к Ваяти. — Дело какое пытаешь? — Колдовству обучаться? — Книгу ищу. — Какую такую книгу? Жаба подмигнула. — Тут тебе церковь, что ли? — Апостол. Еленка его сюда принесла, в конник положила. — Нету. Кто его забрал? Ты ведь знаешь? — Никто его не забирал. К изумлению воят и охотно ответила жаба здесь он у меня не сильно то заберешь приходил как то раз один голос жабы стал угрюмым тоже искал все углы перешарил да только в дерьме мышином извозился как его найти осторожно спросил ваята чего взамен хочешь как ты сюда то дорогу нашел жаба вдруг вдохнула и раздулась уже до размеров хорошего поросенка Еленка провела. Еленка! Жаба еще раз вдохнула и стала величиной с барана. Воята попятился к двери. Если она так будет расти, то еще через три вдоха заполнит всю избу, словно коробчонку, и его по стене размажет, а потом слезнет. — Колесыщица, человек, честен и храбр, — важно начала жаба, но Ваята не сразу сообразил, почему эти слова из пасти жабы кажутся такими дикими. То пройдет туда, где книга хранится. Как туда пройти? А вот как! Жаба вдруг распахнула пасть и одновременно сделалась величиной спечь. Ваята отпрянул. В жабьей пасти полыхнул огонь, на него дохнуло жаром. Вспышка пламенного света мгновенно залила всю избуду до последнего угла. «Лезь ко мне в пасть!» — выговорила жаба. Когда она закрывала и опять открывала свое хайло, огонь то опадал, то снова вспыхивал, и от каждого слова вая то одевала жаром. «Не срабеешь, будет тебе книга!» Это было особенно жутко, как будто печь с раскаленным нутром шевелит устьем, и грозит поглотить. Воято зажмурился. Может, все это ему снится? Жаба уже больше печи величиной, ждала с открытой пастью, внутри пылала огонь, наружу веяло жаром. Адская тварь зазывала его прямо в пекло. Зарабел, комарик! Глухо выдохнула жаба. Пламенный свет заколебался, волны жара прокатились по избе. Задорный бес живо подтолкнул Ваяту. Отбросив все мысли, Ваята перекрестился, сделал три шага вперед и прыгнул в огненную пасть. Пламя затрещало вокруг. На миг его охватил жар, залила вспышка ужаса. Из -за этого огня не выйти — это смерть. Но тут же он упал и покатился почему-то ровному, твердому. Ощущение жара пропало, будто жаба языком слезнула. Ваята попытался вскочить на ноги, Его повело, он опять упал на бок, но встал на колени, опираясь руками о пол, торопливо открыл глаза. Перед глазами плыло, в ушах шумело, голова кружилась. И поначалу он видел только смутные пятна огненного света, но небольшие, как от горящей свечи. Потом в глазах прояснилось, и он увидел, что это и правда огонечки на фитилях, только не свечей, а глиняных светильников где фитилёк из пеньки плавает в масле. Три светильника стояли на столе. Воята огляделся. Он был посреди избы и вроде бы той же самой. концы стол, печь, лавки — все на тех же местах. Дверь за спиной. Но изба изменилась, как будто ожила. Вся утварь сделалась целой, хоть и не новой, но крепкой. На ровных полках выстроились горшки и туеса, Крыша выровнялась и больше не нависала над самой маковкой. Прямо перед воятой был красный угол, в нем полочка, на ней несколько грубо сделанных деревянных башков, которые здесь даже не притворялись Богородицей и Святым Николой, как во многих избах. — Ну как, перышки не обжег? — спросил тот же голос. Воята обернулся. Жабы не было. На коннике сидел молодой мужчина, примерно его лет, с темными прямыми волосами до плеч, с небольшой бородкой, густые смоляные брови над глубоко посаженными глазами. Он был не дурен собой, если бы не всклокоченные волосы и безуминка в глазах, впрочем, придававшая ему некое диковатое обаяние. Едва разглядев его лицо, Ваята дернулся и вскочил. Перед ним был отец Касьян, только на двадцать лет моложе. Но не успел Ваята испугаться, как заметил некие отличия. Нос с горбинкой от перелома. Лицо более узкое и продолговатое. — Ты кто? — орел батюшка Владимир на престоле золотом. Усмехнулся мужчина, и голос его был тем самым, каким говорила жаба. — Ты не шути. — Чего мне не шутить? Я дома у себя. Неужели не докумекал? — Страхота я. — Страхота? — изумленно повторил Ваята. — Вот откуда это сходство. Они же с отцом Касьяном были родными братьями. Но Ваяту поразило то, что Страхота, о котором он столько слышал, все же имеет зримый облик, может разговаривать. «А ты кто?» «Я Ваята, промонарь сумерский». «Здесь чего надобно?» «Книгу Панфирьеву ищу. Апостол». Еленка его сюда отнесла, когда ее отец помер. «А тебе он зачем?» «Мне надо». Ваята запнулся Если он скажет, что собирается вручить апостол отцу Касьяну в обмен на рябиновый батажок, чтобы вызволить Артемию, Страхота ничего ему не даст. Не отдал ведь самому Касьяну, который уже искал его здесь, видно, догадавшись, куда Еленка может унести книгу, которую больше никто не должен видеть. Отец Касьян, Страхоте злейший враг, а до Тёмушки, братовой дочери, ему и дела нет. «Я хочу». «Великославль в белый свет вернуть!» Воята ждал, что Страхота засмеется, но у того ничего на лице не дрогнуло. «Это тебе не апостол нужен», — ответил тот так же деловито, как Кузьма, объяснявший, что и как делать с поковкой. «Псалтирь нужна». «Псалтирь у меня есть. То есть у власи она», — поправился Ваята. «Но я ее уже нашел». «Где?» — Страхота подался к нему, вытаращив глаза. «Врешь, парень!» Салтири той сто лет никто не видел. Они вру. И не видели ее не сто лет, а только двадцать пять, около того. Ее вдова Иронова в Усть-Хвойский монастырь в с перепугу, а мне отдали. И я, чего в ней содержалось полезного, уже прочел. — Ты по-гречески, горазд. недоверчиво удивился страхота. Читать могу, но там не по-гречески, нужно это написано. Панфирий писал по-русски. — Панфирий? Написал? По-русски? Страхот удивился еще сильнее. А ну что там было? Ваято подумал немного. Но почему это должно быть тайной от того, кто двадцать лет как мертв? И прибыстясь в пещерах тридцать лет, нараспев, как привычно прочел он на память, молясь к Богу крепко день и ночь, и услышана бе молитва моя, глаз ко мне рече, иначе рабей мой. Молитва твоя, вошедшая на небеса, принята, бе. Видя ас ангела славно, он же — рече. Покажу тебе видение его же ради послан есмь. Видя ас, град великий, светлый, Извод глубоких извержен, бе, и в славе воссия. Рече ангел ми, аще обрящится муж, Честен и храбр, град извержен будет. Внегда, творит ангел-вратник, золотых ключей небес. На этом в псалтире все, зато в месяцеслове другое есть. Внегда придется ульяние великое на девятую пятницу малую, воссияет свет привелик, изыдет велия звезда светла и будет стоять и вверху озера. Страхота слушал с видом явного изумления. Похоже, он ожидал другого. «Чего-то не хватает», — добавил Ваята. И это, чего не хватает, наверняка в апостоле записано. Еленка сказала, видать, кто все три книги в одних руках соберет, тот ключ получит, как открыть те врата и великославль в белый свет вернуть. А в сие лето ульяние пятница великая, придется на девятуху, пятницу малую. Встретятся они снова, пойдут рука об руку, к Богу за великославль просить. Может, за всю жизнь это один раз такое? Нет. — наконец ответил страхота. Не в первый. Это в третий раз. В последний. Если не сейчас. В третий. Пришел черед Ваяти выпучить глаза. Страхота не ответил. Гибким движением он встал на ноги, откинул крышку коника и пальцем показал внутрь. Ваята подошел поближе и осторожно наклонился. Перед этим он быстрым, внимательным взглядом окинул самого страхоту но тот был ничуть не похож на упыря или еще какого покойника и выглядел, как всякий живой человек. — Нет, — сказал страхота я не живой. Это ты сейчас там, где... Где я, как будто живой. Давай, гляди, что там. Ваята заглянул в конник. Там лежала большая книга в переплете темной кожи с бронзовыми застежками. — Бери. Воята обеими руками взял книгу, вынул из конника и разогнулся. На темной коже тесненный рисунок, состершийся по золотой, крест и завитки ростков. Апостол, тот самый. Сама книга будто подавала голос: Это я, ты меня искал. В удивлении воята поднял глаза на страхоту, и тот кивнул: Ты теперь не то, что с книгой, с любым духом разговаривать сможешь. «Сегодня ты не простой парамонарь, а вещий!» Он усмехнулся. «Оттуда все узнаешь», — он показал глазами на книгу. «Как настанет время, псалтирь, держи при себе». «Зачем?» — она сама и подскажет. «Я могу его забрать. Можешь забрать. Но совет мой — прочти, что надо. А книгу здесь оставь». Здесь ее только ты найдешь, а там, в белом свете, кто угодно. И тот двоедушник, что меня загубил, а теперь и к тебе подбирается. Оставь, я уж за ней пригляжу. А ты? Ваята оглядел избу. Что же, навсегда? На весь век? До второго пришествия здесь сидеть будешь? Куда ж мне податься? Страхота слегка развел руками. Не погребен я, как положено. Ни по старому Дедову закону, ни по-вашему Христову. Будто дитя новорожденное, что ни единого вздоха не сделала, ни единого шага не шагнула. Я одно такое из земли в небо отправил, а я-то улыбнулся, вспомнив, как окрестил Марьицу. Как же так? Есть способ. А со мной можешь? Страхота подался к нему. Не знаю. Попробовать можно. Где-то ростань Да неподалеку отсюда. Далеко меня волочь у него упыря времени не было. Как отсюда выйдешь на дорогу к пестам? Перед ними в двух верстах будет Ростонь. На полуночь в Шишимарова. на полудень — к ведомле. Вот на той ростани он меня и зарыл. Я теперь в белом свете только там могу показаться, да здесь в избе, и то жабой или еще каким гадом. Если сумеешь меня избавить, Бог тебя наградит. Не знаю, сумею ли. Так младенцев умерших крестят. А ты не дитя. Но тоже ведь не крещеный. Будет, Господня, воля, сладится дело. А нет, на меня не пеняй. Ты только не забудь. А я-то задумался, потом медленно ответил. Не забуду. Ведь если с тобой получится и великославль, и с ними со всеми. Боято взглянул на страхоту. Тот смотрел на него в упор, пристальным взглядом, острым, как нож, будто хотел пронзить душу насквозь. У вдруг защемило сердце. Страхота был всего на год другой старше его, и ничуть не напоминал зверя с железными зубами, каким его описывал отец Касьян. Обычный парень, довольно приглядный собою. Хотел на Еленке жениться. Видно, что в жизни нрав имел веселый, только вот сейчас им посмеяться не над чем. И родной старший брат его сгубил. Но к жизни его не вернуть, только душу. Ведь святой Никита смог. В той бересте, что на Никольщины Миколка привез от матери Агнии, описано, как по Никитиной молитве «Бог оживил давно умерших людей» и они тоже уверовали в Христа, и Бог принял их в Царствие Небесное. «Шедши с миром, идите в рай. Может быть, если все условия сойдутся, Бог примет и всех тех, кто уже двести лет ждет освобождения на озерном дне». «Вот ты мне скажи», — обратился Воята к Страхоте, «кто они, те, что в озере сидят? Старцы или бесы?» «Я на беса похож?» — Страхота не удивился вопросу. Я бесов мало как-то видел, но слыхал, они с собой черны, крылаты, хвостаты. Но это те, что были прежде ангелами, да примкнули к мятежу сатаны против Бога, и зато низвергнуты были. А говорят, есть еще другие, которые были детьми Адама, а он их от Бога спрятал. А есть еще такие, как я, — подхватил Страхота, — и много нас. Неисчислимо. Всякий, кто человеком родился, но жизнь свою нехорошо прожил, Закончил нехорошо или срока своего не дожил. Земля нас не принимает, небо отвергает. Кто утонул, тому в воде и жить. Кто в лесу сгинул, лесовым духом становится. Так и живем. Гуляем в лесу, в воде, над болотами, по дорогам вихрями носимся. Вся земля-мать полна духами детей своих. Одна радость — люди добрые не забывают нас. Угощают в лесу и в поле, по весне и нам яички красные приносят под березую кладут. Ведь и мы не чужие вам, а своих терять не годится, коли даже умерли. И умерших особенно. В каждом из рода русского капля силы его. Всех уж не спасти, вырвалось у вояты, ошеломленного пониманием, как много этих духов, бывших людей. Ну, хоть тех, что в озере, от них всякий в нашей волости свой род ведет. Навалитесь все разом, спасете дедов, а они уж вас не оставят. Так и будет рот ваш, крепок, словно дуб, корни в земле, ветки в небе. Ваята хотел что-то ответить, но Страхота сделал ему знак молчать и повернул голову к концу. Слышишь? Ваята прислушался, ожидая услышать волчий вой, но разобрал только свист и треск цикад. — Петух, — пробормотал Страхота, — в божеводах петух поют. Значит, кончена наша беседа. Помни, что я сказал?» Он поднялся на ноги. «Придет час, псалтирь, держи при себе». Ваята хотел поблагодарить, но не успел. Огоньки светильников потухли, избу поглотила тьма, и он разом ощутил, что остался один. Во мраке перед глазами тлел слабенький огонек, в руках ощущалась тяжесть. «Книга. Это апостол». Он не растаял вместе со страхотой. Ваята сделал несколько шагов к огоньку и наткнулся на перекосившийся стол. Огонек мерцал на печи. Та свеча, что сам Ваята поставил, почти догорела. И сколько он видел при этом свете, старая изба волхва крушины опять сделалась запустелой и мертвой. Ваята положил апостол на лавку и потряс онемевшими руками. Сел на пол, привалившись спиной к конику, Было чувство удовлетворенности и притом опустошение. Сейчас он не мог ни о чем-то думать, ни бояться, ни радоваться. Не осталось сил. Переложив апостол на пол, воята опустил на него голову и заснул. Последняя его мысль была со святой книгой под головой. Его сам сатана не тронет. Пробудил Ваяту холод и боль в онемевших мышцах. Моргая с просонью, он повернулся. Вокруг было сумрачно светло и очень свежо, пахло лесом, влажной землей и гнилью. Перед глазами серые доски и бревна, усыпанные ссором, Лежал Ваята на голом полу, сверху неприятно нависала провалившаяся крыша. Скривясь от боли в спине, Ваята медленно сел, вспоминая, как сюда попал. Заброшенная изба! Господи, помилуй, он же в волховской избе заснул! И вроде не съел его никто. На всякий случай Ваята бегло себя ощупал, но нехватки не нашел. Ну и жуть снилась. Ваята протер глаза и убрал волосы с лица. Вспомнил, что тут ручей неподалеку. Пойти умыться. Снилось, будто из печи вылезла жаба. Целое жабище. Он глянул на печь, но перед устьем лежала лишь кучка сора. Голод напомнил о себе... До жилья черт знает, как далеко, а при себе ничего не осталось. Два последних Еленкиных блина жаба во сне слопала. Воята развернулся, чтобы встать с пола, и увидел книгу. На ней он спал вместо подушки, от чего ухо до сих пор болит. Темно-бурая кожа переплета, тесненный рисунок, состершийся по золотой. Крест и ростки вокруг него вьются. Апостол. Крестная сила! «Так мне это не приснилось?» — вслух спросил Ваята. Никто не ответил. Забыв о голоде, Ваята взял с пола книгу, вышел на крыльцо, где посветлее, присел там, положил апостол и осторожно раскрыл. Ух, апостол был написан по-славянски, тот самый перевод, что делали вероучители святые Кирилл и Мефодий. Вначале цветные изображения ученых мужей в длинных одеяниях и со свитками — Надо думать, сами апостолы, знакомые заголовки, деяния святых апостол, Зачало-два, в одни ионы, возвратившиеся апостоли в Иерусалим от горы, нарицаемой, Елеон, в среду вторые недели, зачало двенадцать, в неделю фомину, в одни ионы, слышавшие апостоли в недоше поутреннице в церковь и учаху. Пришел же архиерей и иже с ним. Ваята просматривал один лист за другим, уже примерно зная, что искать, но везде были ровно выписаны черные строки апостольских посланий и между ними заголовки красным. Некоторые страницы явно пострадали от мышей. В одни он и отверс Петр-Уста, Рече, Иоанн-Богослов, кремленам послания святого апостола Павла, «Братья, и слава, и честь, и мир всякому делающему благое». Ничего особенного. Уже не вчитываясь, Ваятов в нетерпении скользил глазами по полям страниц, за боков и снизу, но там было пусто, если не считать пятен воска и лохмотьев оборванных краев. Иногда под густыми отпечатками пальцев ему мерещились какие-то письмена, но, вглядевшись, он обнаруживал просто царапины. Полистав с четверть, Ваята поднял глаза. В лес незаметно пришло утро, вовсю голосили птицы. На заброшенную поляну падали солнечные лучи, и в этом свете она казалась обычной поляной, каких в лесу тысячи. Свежий воздух от запаха влажных трав казался плотным, как вода. Его хотелось вдыхать всей грудью. Да только берегись, как бы не захлебнуться. Есть ли в книге что-то важное? Апостол был спрятан всего-то восемь лет назад, а до того он двести лет хранился у власия. По нему служили и отец Македон, и отец Ерон, и отец Гаргоний, и отец Илиан, или кто там был до Ерона. Если не все они, то многие разумели грамоте. Будь здесь Панфирьевые Писания, их бы видели десятки попов, дьяконов и парамонарей, никаких тайн здесь не может содержаться. Но отец Македон что-то такое здесь нашел. Не зря же Еленка сочла книгу опасной. Сама она в грамоте ступить не умеет, в чем опасность не ведала. Но что-то должно быть. В субботу по воздвижению, братья, их же око не видя и ухо не слыша, братья, послах к вам Тимофея, Ваято все листал, глаз было зацепился за знакомое имя, и он спешно вернулся назад, но вчитался и вздохнул. Это все были Павловы послания к Коринфинам, содержавшие строку «Приду же к вам, егда Македонию прийду, Македонию бо перехожду». Ближе к середине Ваято зажмурился и потер усталые глаза. «Как сказал Павел, сеей скудостью». Скудостью и пожнёт. Оценив, сколько ещё осталось, Ваята бережно перевернул книгу задней обложкой вверх и открыл сразу последние листы. И сразу увидел. От вида неровных строк, втиснутых над последними строчками посланий к евреям, Ваяту бросило в жар. Но это не панфирия рука, и чернила другие, хотя тоже старые, Два листа, на которые он смотрел, выглядели куда свежее других, даже по цвету сильно отличались от прочих, более темных. По краям страницы довольно ровным шла жёлто-бурая полоса. Удивившись, Ваята потер ее пальцем. На влажном воздухе ощущалась некая липкость. Эти два листа были склеены. Кто-то давным-давно склеил два последних листа — так что самого последнего никто не видел не весть сколько лет. И, должно быть, отец Македон первым эту запись обнаружил. Одолевая дрожь волнения, Ваято стал разбирать неровные буквы. Оставивший запись был в грамоте еще слабее Панфирия. Начиналось все со слова «рече», но конец его был столь грязен, что писавший, похоже, пытался переправить его не то на «рек», не то на «рекше». Дальше шло чье-то имя — Чайка, Сын, Шатунов или Шалунов или Малунов. Этот здесь при чем? Он кто вообще? Потом воят увидел знакомое слово «пятница» и стал вчитываться еще тщательнее. Ага, это обозначена пятница вторая по пятидесятнице, та самая девятуха по бабьему счету. Это оно. Глубоко вдохнув, Ваята откинул голову и устремил взгляд на лес, стараясь успокоиться. Пятницы, святые пятницы, Баби богини. То ли писавший боялся, что не уместит все необходимое, то ли просто не умел писать иные слова полностью, но менее опытный чтец половины не разобрал бы: вместо ас было а. Все обозначения речи шли как ре. Знакомая звезда выглядит как звезда, гла ко мне, гла. Неведомый писатель привык в церковных книгах читать слова под титлами, но тут усомнился, в каком из двух слов поставить на конце ас, а в каком юс малый, и пытался переправить, что вышло совсем невразумительно, но ту осенило. Глаз ко мне глагола. От нбс. Огм, от небесе, огнем. Если бы Ваята не знал, какого рода сведений тут искать, он бы ничего не понял в этой путанице. Постепенно прояснилось: Некто не чайка, шатунов или малунов сын, рассказал кому-то свое видение, схожее с видением Панфирия и с рассказом Еленки о вечере смерти ее отца. Рече Ми это ми, то есть мне начертал неведомый писатель но явно не панфирий нечайка сын шатунов в пятницу вторую по пятидесятнице видя на озере видение дивное знамение явися змиева на небесах аки звезда великая сашет превеликий змей от небесе огнем и бысть яко дым по земли и ужасошася все люди. Говорили, что та звезда — знамение Змеева в небесах. Только вчера сказала вояте Еленко: Еленка, «Аки звезда великая, сходит змей превеликий от небес огнем». Здесь описано то же самое, но эту надпись не мог сделать отец Македон, и вообще никто после того вечера, о котором говорила Еленка. Македон в тот же вечер расстался с жизнью, Апостол после того никто в руках не держал, кроме Еленки, а она неграмотна. «Не в первый раз», — ночью сказал ему Страхота. — «это в третий раз, в последний». Выходит, тут описано более раннее явление Змеева знаменья над озером. Первое, самое первое. Второе узрел сам отец Македон и понял, что это значит, поскольку прочел вот эту запись. Ваято снова вгляделся в неровные буквы. Явися из воды, цепь золотая, превеликая. Это что-то новое. Про золотую цепь не писал и не говорил еще никто. И голос ко мне: глаголы и рече. Потяни же, цепь сию по твоей силе. Град велик и славен извод извержен будет. В изумлении Ваята уставился невидящим взглядом на лес не замечая человека, застывшего на крыльце давно покинутой избы. По поляне скакали белки, перепаркивали птицы, кружили две бело-желтые бабочки, будто два лепестка, подхваченных ветерком. Блестели под солнцем последние капли быстро сохнущей росы. «День озарит, единица восияет воссияет в сердцах ваших» из второго соборного послания Петра. Так вот, как град из вод будет извержен По золотой цепи, что выйдет из озера Под змеевым знаменьем. Смесь, не чайка. Что, смеялся? Тут захохочешь. Страхом велим. Нет, это не смеялся, а смятися. Смутился, испугался. Поде он на лице своей и к Господу моляче. Господи, помилуй, вник даже встань, видячи ничего. Аз, поп-харитан у власия, сие писа, не вем от Бога ли волхование ли? На этом запись кончалась. Ваята опять глубоко вздохнул, втягивая столько воздуха, что грудь едва не лопнула. Теперь уж все. Поп -харитан. «Увласия». Этого имени Ваято еще не слышал меж имен прежних сумерских попов. Видно, жил тот слишком давно, чтобы даже памятливая баба Пороскева о нем знала. Что получается? Глядя то в книгу, то на лес, Ваято собрал все в кучу. Некогда очень давно какой-то нечайка увидел змея огненного над озером. И тут же из воды явилась золотая цепь и раздался некий голос. Ангел на глаза не показался, а, может, нечайка не догадался оглянуться. Тени за цепь изо всех сил», — сказал голос, — «и вытянешь великославль». Однако нечайка-дурень вместо того, чтобы послушаться, со страху рухнул носом в землю и принялся молиться. А когда встал, уже ничего не было. Ни змея в небе, ни цепи в воде. Если бы в волости существовало предание о нечайке и цепи, За полгода оно, то уж как-нибудь бы дошло. Он же многих расспрашивал и бабу Пороскеву, и Овсе, и Миколку. Стало быть, нечай свое видение от людей утаил. Известно оно стало лишь тогдашнему попу Харитану. На исповеди нечай рассказал. А поп Харитан, смущенный не менее Ничайки, как умел записал услышанное, но устыдился, что нарушил тайну исповеди, и склеил листы, чтобы никто этой записи не увидел. «Не вем, от Бога ли волхование ли?» Сбивчивая запись выражала его сомнения, Бог ли послал нечайки видения, или это было бесово обольщение. Но и совсем скрыть это чудное происшествие Харитан не посмел. Доверил тайну святой книге и Божьей воле. И вот Божья воля сделала вояту наследником того знания. Все, что знали о гибели Великославли и его возможном возвращении разные люди, жившие в разные века, старец Панфирий, Нечайка и Поп-Харитан, бесчисленные старые люди, передававшие внукам предания о затонувшем городе, собралось, как ручейки в реку, к Ваяти. Что же ему теперь с этим делать? Нынче? Он прикинул, какой нынче день. А ведь сейчас Макрида, Великая Пятница, Четвертая, скоро будет Вознесение Господне. В эту весеннюю пору Великие Пятницы идут одна за другой, тесно, как девки в хороводе, ведут одна другую за руку. Скоро уже и Варвара, потом Катерина, потом она, ульяние И тогда опять встанет змей, привеликий над озером, опять появится золотая цепь. И если в это время у озера не сыщется никого посильнее и посмелее, чем тот чайка Великославль навеку тратит надежду на возвращение из пучин озерных. На обратном пути Ваята заблудился. Вдоль ручья он прошел почти правильно, но после, уже за буреломом, увидев трубку, от радости тут же на нее свернул и шагов через сто понял, что тропка не та. Пошел назад, свернул еще раз. Мнимая тропка исчезла, упершись в край болота. Пошел опять назад, с досадой и лютого голода начал кричать. Ему ответили так быстро, что не поверил, думал, леший манит. Однако человеческие голоса не смолкали. Среди них обнаружился женский, и вскоре Ваята приметил между соснами троих Еленку, полуседого мужика, в котором признал Василия Снежака, и какого-то парня. Увидев вояту, Еленка вскрикнула, бегом устремилась к нему и стала обнимать восторженно, будто родного сына. Слушая ее бессвязное и радостное бормотание, Ваята вспомнил. Сам же сказал, «Если завтра к полудню не приду, приходите с Колем Рогожным косточки собирать». Полдень миновал недавно, но Еленка, от тревоги всю ночь не спавшая, еще утром уговорила Василия и пятелку своего двоюродного племянника пойти с нею в лес, искать пропавшего парамонаря. «У вас поесть чего есть с собой», выдавил Ваята над головой Еленки, Она обнимала его так крепко, что дыхание сперло. К счастью, Василий прихватил в дорогу хлеба, сало и вяленых лещей, и за все это воято охотно принялся, присев на поваленное дерево у тропы. — Это тебя крушина, старый, — так расписал. С беспокойным смешком Василий кивнул на разбитый нос вояты и едва подсохшую ссадину на брови. — Нет, это я. — с другой нечистью сцепился. — Ты прямо как святой Никита огонь. «Чего ты там забыл-то у крушины?» Ваято в это время жевал, поэтому имел время подумать. «Обед я такой дал», — выговорил он наконец, «что, дескать, ночь там проведу и бесовскую силу посрамлю». «Ах, да!» — со смехом воскликнул Пятелка. «У нас тоже отрок один. Нешка!» В крушинину избу полез, хотел колдовству научиться, еще до полуночи сбежал оттуда в мокрых портках и до сих пор заикается. «Ваята не станет такими дурными делами заниматься», — осадила племянника Еленка. «Колдовство учиться, вот еще!» «И я не сбежал», — добавил Ваята, — «портки сухие у меня». Он заметил, как Еленка окинула взглядом его короб за спиной, видимо, зная, что апостол туда не поместился бы. Но не огорчилась, слишком рада была видеть Ваяту живым. «Да уж он мне шку не чита, хмыкнул Василий. «Отрок храбрый, это вся волость знает» еще когда по тому вашему мужику стали псалмы читать, что был волком уяден. то переменился в лице, надеясь, что за усердным жеванием этого никто не заметит. Знал бы он в тот давний вечер, когда просил у отца Касьяна позволения читать по памяти псалтирь по Меркушке, кто был тот зверь. Колдовству учиться. Дела ему больше нет. Но тут вспомнилось. Ты теперь не только с книгой а с любым духом сможешь разговаривать. Уж не стал ли он после встречи со страхотой и, в самом деле, колдуном? Когда пришли в песты, Еленка засуетилась, стала жарить яичницу, поставила варить кашу, отпускать вояту, шагать семь верст, до сумежья на голодное брюхо она отказалась. Увлеченная хлопотами, ни о чем не спросила. Только когда Ваята уже принялся за яичницу, Еленка, стоя рядом будто мать, сказала с нарочитой легкостью: «Бог с ним, с тем апостолом. Может, черти его унесли. А нам без него и лучше». «Книгу божественную черти унести не могут», — наставительно ответил Ваята. «Я ее видел». «Кого?» «Книгу апостол в руках держал». «Где же ты нашел? изумилась Еленка ровно там, где ты положила. Страхота зачаровал, чтобы никто, помимо его воли, апостол найти не мог. Сам отец Касьян приходил туда и искал, да ушел ни с чем». Понимая, что едва ли ему представится случай рассказать об этом приключении кому-то еще, Ваята изложил события ночи во всех подробностях. Еленка слушала, ловя каждое слово. Собственная его мать едва ли смогла бы принять все это ближе к сердцу, Когда он говорил о страхоте, у Еленки снова в глазах заблестели слезы, но она справилась с собой. «И я вот что смекнул», — сказал Ваята, пересказав содержание записи папа Харитана. «Отец твой, Македон, должно быть, тоже пытался Великославлю вытянуть. Была пятница великая ульяния, и с нею девятуха, так? Видели люди над озером змея огненного, так? Только цепь золотую увидел, да голос тот услышал, один только батюшка твой». А он того и ждал, затем туда и пошел. Не березки же забивать. Потянул он за ту цепь со всех своих сил, да не вытянул. Сил не хватило, только сердце надорвал. От того и был синий, как утопленник, а никаких ран не имел. Еленка поднесла к носу конец передника, пытаясь удержаться от рыданий. Думали, будто злодей какой отца Македона удавил. Потом пошел слух, будто зверь ему горло перервал. Но то, что случилось на самом деле, никому не могло прийти в голову. Разгадку тайны смерти своего отца Еленка держала в руках, но унесла и спрятала, так в нее и не проникнув. — В тот день Темушке как раз десять годочков исполнилось бы, — ломким от слез голосом сказала Еленка. — Исполнилось, она ведь жива была. — И будет, — заверил Ваята. Странное дело, обо всякой девке можно сказать, жива она или нет, но не о Тёмушке. У Лешева она была и живая, и нет. Денька три она после того побыла в белом свете, истинно живой. А сейчас она снова и живая, и нет. Погоди, Ваята нахмурился. В тот день? Девятуха была. Это же несколько дней до Петрова дня. Четыре или пять. Почему же её именины на две недели раньше? Отец так решил. Ее отец, шмыгнув носом, уточнила Еленка, и в ее глазах опять засверкал гнев. Тогда баба Ульяна к нам пришла. Давай, говорит, я крестной ей стану. Я и хотела ее Ульяной окрестить, а он не дал. Бабу Ульяну обругал, дескать, слоняется тут, ни непрошена, а сама невесть какого роду. Тетку Христину в крёстные позвал, а нарек так, будто дочка, на две недели раньше родилась. Зачем не знаю? Не спросила я. Он и так злой был, как волк, что дочка, а не сын. Дитя малое, да свое, родное. Чего взъелся? Одно слово, двоедушник. Лихота, а не человек. Еленка продолжала в полголоса бронить мужа, но Ваята перестал слушать. Темушка родилась в девятуху. А может, в ту самую, какая тоже приходилась на Ульянию Великую. Но это Еленка едва ли помнит. Так или нет? Девятуха ее в белый свет принесла. Так может, Тёмушка как-то нужна для того, чтобы Девятуха свою силу явила? Но тогда нужна и какая-то другая женщина, в которой сила ульяний великой. Темушку надо вернуть. Обойдя большой круг, мысли вояты вернулись к тому, с чего начинались. И для него самого это нужно, и для Еленки, а может, и для Великославля. Но для этого требуется бытажок Рябиновый а его отец Касьян не отдаст, пока не получит, апостол. Отдать же ему апостол — потерять великославль. Погруженный в свои мысли, боято очнулся только, когда Еленка тронула его за плечо. Перед ним стояла миска горячей пшенки, а в ней сверху в углублении золотилась лужица коровьего масла. — Так что же теперь с Тёмушкой? — повторила Еленка свой вопрос. — Коли апостол ты нашел? «Не отдашь ему?» Жажда получить назад дочь боролась в ней с давней привычкой противиться всем желаниям мужа. Ни разу еще они не приносили добра ей и дочери. «Да отдай ты ему, апостол!» деловито посоветовала над духом Марица. «Ты ведь уже все нужное прочел». «Отдам, и он прочтет», — ответил вслух Ваята. «И уж он тогда из шкуры выпрыгнет, лишь бы город навек погубить». «Если три книги у него в руках соберутся, над смоком он власть заберет». Вмешался в разговор еще один голос, и Ваято с изумлением узнал голос страхоты: «Две уже у него. Евангелие да псалтирь. Третьей не хватает». «Над смоком власть заберет». Ваято уставился под потолок избы, хотя знал, что своих собеседников все равно не увидит. «А ты, к слову сказать, как здесь оказался-то?» «Ты меня блинами накормил!» Судя по голосу, невидимый собеседник ухмыльнулся. «Теперь и я при тебе побуду!» «Привязался нечистый дух!» Возмущенно заверещала Марица. «Изыди! Скажи ему, чтобы зашел!» Отродье сатанинское!» «Ты, мышь летучая!» Грубовато прикрикнул на нее страхота. «Не лезь, а то крылышки общеплю!» «Я архангелам пожалуюсь! Вот увидишь, они тебя...» «Тише!» Я-то прикусил губу, чтобы не засмеяться. К ангелу Марьице он давно привык, и вот ему на голову свалился и второй ангел поганского рода. Кажется, у старых колдунов такой ангел, то есть дух-помощник, назывался Куд. Но в тех делах, что вокруг него завязались, и такой пригодится. Марица, строго добавил он, — «не жужжи». «Скажи ему, чтобы и зашел. Он нам друг». Как мы с апостолом дело решим, его тоже окрестим, и будет он тебе в небесах товарищем. — Какой он мне товарищ? — Мелкая, а вредная, что твоя кикимора, — вставил Страхота. — Сам кикимора. — Марица, ты ангел, — напомнил Ваята. — Чего такая злая? — Это я твой ангел. Чего он лезет, рожа поганская? Пусть убирается к себе под колоду гнилую, где солнце не светит, роса не ложится, на сырые мхи, на сухие дере. «Ты где таких слов набралась?» — перебил ее Ваята. «Если ты ангел, так будь посмирнее, а Страхоту не тронь. Нам, может, за Темушку придется с обертуном биться. Поможешь, Страхота?» «Уж тут-то я помогу!» Многозначительно с угрозой, которая самому ему доставляла явное удовольствие, протянул Страхота. «Двадцать лет дожидаюсь. А ты вот что сделай». «Поезжай к нему, к плескачу. Скажи, от Еленки выведал, что апостол она снесла в нашу старую избу. В избе он был, знает, что там апостол не сыскать. Будет тоже думать, умом раскидывать, кто мог его забрать оттуда и почему молчит. Станет в уме супротивников своих перебирать. Может, Егорка, может, Куприян или еще кто из старых волхвов. Проси батажок, батин. Думаю, он его не отдаст». Может, пошлет тебя за апостолом в отцову избу. Так или иначе, а будет у нас время посмотреть, что он теперь надумает. Поразмыслив Ваята щел этот совет разумным. До полнолуния оставалось три недели, и еще недели позже улияние великое на пару с девятухой снова явится к Богу просить за великославль. Но сейчас была только Макрида, и Ваят не мог предугадать, что ему принесут в ее товарки. Возвратившись в сумежье, Ваято даже успел позвонить к вечерне. Без него эту обязанность исполнял какой-то из внуков бабы Ираиды. Опять едва сдержал усмешку при виде отца Касьяна, у коего на лице маками цвели следы их недавней схватки в темной избе. Запевая вечерний псалом «Благослови, душе моя Господа», и, глядя, как отец Касьян в рясе и Петрохили тем временем тайно читает светильничные молитвы, Сам не мог поверить, что всего одну ночь назад они с батюшкой яростно охаживали друг друга кулаками, будто ухари на Волховском мосту. А глядя на открытую в этот час завесу царских врат, не мог не вспоминать, как увидел в этих вратах отца Касьяна, не в филоне, а в одной рубахе с закрытыми глазами и вытянутыми вперед ищущими руками. Когда служба окончилась, Ваято запер церковь, с поклоном вручил отцу Касьяну ключ и попросил разрешения уйти. Тот, испытывающий на него поглядев, отпустил. Видно, как и Ваято решил выждать. Ваята как не жаждал поскорее увидеть Артемию в человеческом облике, понимал, что действовать надо осторожно. пусть отец Касьян гадает, достиг ли чего бойкий парамонарь в деле отыскания апостола. На другое утро Ваята, хоть отчасти выспавшись, поднялся на белой заре и отправился на Ростынь. Он уже привык, что кузница стоит там на рассвете и исчезает в другое время, и не задавал вопросов даже мысленно, и без того есть, о чем голове болеть. Здороваясь, Кузьма бросил понимающий взгляд на его разбитое лицо, но ничего не сказал. В это утро они, наконец, приступили к сердцевине копья, взяли оставшуюся половину первоначальной большой заготовки и стали расковывать ее в квадратный пруд толщиной чуть более пальца. С одного края расплющили ее в лопатку шириной в ладонь, свернули в трубку, и получилась втулка наконечника. Теперь Ваята начал понимать, где тут его будущее оружие. Оставшуюся часть вытянули в сердцевину, а брусок, сделанный из двух других частей заготовки, растянули настолько, чтобы им можно было этот сердечник, обернуть по всей длине. — На люди похоже, — заметил Ваята. — Где? — Кузьма оглянулся на дверь. — Какие люди? — Буква такая. — Люди. — Ваята нарисовал букву пальцем в воздухе. — Такой же облик у нее. — Так я, выходит, в грамоте гораст, — хмыкнул Кузьма. — Сколько уж я таких людей сотворил. Подогнав все части друг к другу, Их снова нагрели и сварили вместе. Теперь перед воятой был настоящий наконечник копья, хоть еще и недостаточной длины и не до ума. Потом наконечник вытягивали в длину до локтя. Опять нагревался, остужался, шлифовался. Опять накаливался до света желто-рыжего заката и закаливался в горшке с маслом. Опять шлифовался, после чего Кузьма делал отпуск, держал наконечник, над открытым огнем, глядя, как по нему идут разные цвета, и выжидая нужный, соломенно-желтый. В конце третьего или четвертого дня работы Ваято получил готовое копейца заточенный наконечник копья с пробитым в стенке втулки маленьким отверстием для гвоздя. Здоровенный и острый, будто небольшой меч. Кузьма объяснил, как снабдить его рукоятью. Конец будущего древка обжечь, обстругать под втулку, насадить и пробить через дырочку гвоздем. Я, как осенью, свои гривны получу, рассчитаюсь с тобой, Воята поклонился в благодарность. Как не жато с обозом приедет, мне плату привезет. Ты к Егорке теперь ступай, посоветовал Кузьма. Он тебе древка хорошая подберет. Сочтя этот совет ценным, воято с завернутым в мешковину копейцем, направился прямо к Егорке. Да и как он мог бы явиться в сумежье с такой ношей в руках? Там у Егорки свое оружие придется оставить, и начать я с Касьян вмиг о нем прознает. И уж догадается, на какого такого медведя его парамонарь собирается. А у Егорки хорошо, их по госту близко и надежно, и скрытно. Егорка охотно взялся подобрать древко и оставил наконечник у себя. А Ваята побежал звонить в Билла. Подступала служба первого часа.